«И чего ты скалишься?» Дранг, скривившись, хмуро посмотрел на Скитти. «Вроде взрослый уже, сын есть, а всю как лет тридцать назад. Будто шила в заднице, вертишься! Вот тебя горен до сих пор в учениках и держит. Порядочный гном должен быть степенным, вот как я!» Он ткнул себя в грудь большим пальцем. «Ого, ты жарку чаще пивом запивай, и не так рожу кривить будешь с утра!» «Вон, как тебя перекосило!» Хмыкнул скити в ответ. «Горин до сих пор бесится, что Дарна меня выбрала. Он-то себе в зитья Сковра хотел. Ничего, внука он любит. Глядишь и перебесится!» «Сковр, конечно, не чета тебе, криволапому. Знаменосец Легиона, как-никак. И в младших мастерах уже семь лет!» Дранг кивнул на стоящих метрах в 50 от строя старших офицеров, справа от которых... Придерживая правой рукой длинная заостренная древка, на котором, вздрагивая от редких порывов ветра, покачивалось знамя легиона. Стоял высокий и широкоплечий гном. «Да что ты там все высматриваешь? Темные! И керано с ними!» Скитти указал на группу магов из Великого Леса. «Они-то что тут забыли?» «Стрелков своих прикрывают, Вестима!» Очередной раз сморщился страдающий от похмелья гном. Так радоваться нужно. Если б не они, от нас в волчьих пустошах мало бы чего осталось. Итак каждого третьего схоронили. Еще сильнее нахмурился Дранг. Наш-то Гремнир на переднем крае, с остальными. А мы тут непонятно зачем. Они уже часа два стояли на небольшой возвышенности, метрах в двухстах позади слышащих ветер. И тихо переговариваясь, ждали начала битвы, готовые в любую минуту выдвинуться вперед и прикрыть стрелков и магов, беззащитных перед атаками адских тварей. В памятном сражении в Волчьих Пустошах их шестой легион оказался на острие главного удара армии Велиала и, поддержанный магами темных эльфов, устоял, пока остальные легионы загибали строй, охватывая ревущих тварей по краям. А рыцарская конница Ирантии, опрокинув гортов, завершала обходной маневр. Сегодня их оставили в резерве. Армия два дня двигалась максимальным темпом, чтобы занять удобную позицию в Саакумском ущелье, прикрывшись с фланга в горами. Сейчас все готовы. Конные тысячи ирантийцев на левом фланге. Шесть легионов подземного королевства в центре вместе с сотнями темных и светлых стрелков – прикрывающими их от атак крылатых демонов с воздуха. Маги тут, на правом фланге, прямо перед ними. На них основная задача – защита армии. Они надежно прикрыты стоящими впереди легионами, но на всякий случай здесь стоит их потрепанный и прославленный шестой, сверкая фриловыми лезвиями пек и алибард в лучах поднимающегося солнца. «Так я и говорю, хорошо это!» Скитти широко улыбнулся и, поправив усы, подмигнул другу. «Девки, говоря, у них справные, жаль только тощие все, но с этим у них очень даже ничего». Он, прислонив свою пику к корпусу, сделал характерный жест руками, показывая, с чем конкретно ничего у эльфиек. «А у Кираны так и подавно все на местах. Идиот!» – зашипел на него Дранг. Она ж богиня, ну как услышит? Ты видел, как она своим мечом машет? Да на таких, как ты, пару десятков своей рельсой на два поделит ты не заметит, что вы все в мифриле. О, кажись, началось!» До их строя долетел грохот магических разрывов. Над далекими шеренгами легионов сверкнули магические щиты. Тысячи стрелков, подчиняясь громким крикам своих командиров, резко двинулись вперед. «Стоим! Отставить разговоры!» Долетел до них магически усиленный голос Аракуса. Вечно невозмутимый элегат даже не посмотрел в сторону начинающегося боя. Минут пятнадцать ничего особенного не происходило. И лишь когда армии сошлись, Саакумское ущелье, казалось, содрогнулось от грохота. «Эй, глянь!» Скетти толкнул товарища бок и указал в сторону недалеких скал, прикрывающих их фланг. «Что там за...» «Тревога! Тревога!» Заорал он. Теперь уже заметили все. Магическое покрывало спало, и гномы увидели в метрах восьмистах от себя медленно начинающую движение в их сторону армию. «Первая тысяча. Прямо бегом. Левое плечо вперед. Вторая и третья и четвертая. Левое плечо вперед. Две линии. Глубина 10 По номерам!» Перекрывая тревожные звуки горнов, раздались команды легата, в тот продублированные тысячниками. Загремели барабаны, взметнулись в небо сигны тысяч, и шестой легион с максимально возможной скоростью стал разворачиваться навстречу наступающему врагу. Их третья сотня находилась с правого края, и они отчетливо видели три огромных отряда наступающих демонов преисподней, от разнообразия которых рябило в глазах, и четырех огромных чудищ позади отрядов. «Что за крысиное дерьмо? Откуда они тут взялись?» — прорычал Дранг с ненавистью, глядя вперед. «Легионы фельдмаршала Багирита», — пояснил седоусый Даврин, стоявший в шеренге слева от Дранга. «Гаунил, гронх и Шартах — его генералы!» Он, перехватив оружие, поочередно указал пальцем на три огромные фигуры. «А вон тот черный позади, он сам!» Но как мы их прозевали? Их же раз в пять больше, чем нас. С нами же маги и кирана. Как они не заметили? Тут не обошлось без проклятого сирата. Они же с братом выступили на стороне Велиала. Только магия темных может обмануть темных. Или я чего-то не понимаю? Разговоры отставить. Строй выравниваем. Стоящий справа. Чуть впереди строя сотник Геркан тревожно вглядывался в атакующую лавину демонов, до которой оставалось еще метров 500 «Счетники! Смыкаем строй! Третья и шестая шеренги! Пики во фронт! Задние! Поддерживаем впереди стоящих!» Со всех сторон раздавались голоса сотников, и Скити, опустив свою пику на плечи впереди стоящих товарищей, внутренне напрягся и приготовился к удару. Четыре огромных огненных шара разбились с щиты вовремя опомнившихся магов темных. Пятый, прорвав защиту, ударил куда-то в строй изготовившейся к бою четвертой сотни. Оттуда раздались крики боли сгорающих заживо гномов. «Легионеры!» – услышал Скитти голос Легата. «Твари, поддержанные проклятым богом, хотят ударить во фланг нашей армии!» «Если мы не устоим, они прорвутся к магам, сомнут стрелков и ударят в спины нашим братьям. Покажем тварям, что такое бокие Раздался громкий рев четырех тысяч глоток воодушевленных воинов. Ответ кираны и магов пришел незамедлительно. Почти треть одного из наступающих отрядов с мело-ледяными копьями, одно из адских чудовищ, похожее на гигантского паука с тремя оторванными лапами, по инерции завалилась влево и с диким воем покатилась по земле, ломая атакующие ряды и десятками давя наступающих. Удар тварей был страшен. Треск, сравнимый с громовым раскатом, пронесся над ущельем. Стояли виск, рев, крики боли. Тела адских созданий тут и там повисали на пиках. Щитники заработали топорами, рубя прорвавшихся сквозь частокол пик демонов. Пику вырвало из рук Скитти. Он с трудом удержался на ногах, затем перекинул со спины щит и, подхватив с пояса топор, тут же отрубил одну из лап, перепрыгнувшей через первые шеренги гадины, А его сосед справа вогнал свой топор, потерявшему подвижность монстру, глубоко в покрытую хитиновыми пластинами шею. «Держать строй!» Откуда-то издалека раздался голос сотника. Но многие атакующие, обладая изрядной прыгучестью, перемахивали стену щитов и падали на головы стоящих сзади. Человекоподобный демон с отрубленной нижней конечностью, в конвульсиях размахивающий когтистыми лапами, упал прямо на Скитти, забрызгав его слизью из обрубка и больно приложив по бедру. Сжав зубы от омерзения, он щитом оттолкнул тварь в сторону и добил ударом топора. Сзади раздалось хеканье и характерные рубящие звуки. В бой вступили алибарщики. Скитти рубил и рубил. Он отсекал лапы, раскраивал черепа, разрубал слабо бронированные животы тварей, ломящихся сквозь строй. Земля под ногами скользила от крови и кишок. Где-то справа остался Дранг, и гном надеялся, что его друг жив. До него изредка доносились команды сотника. Мелькали вокруг какие-то вспышки. Вот двухметровый, похожий на жабу демон, атакует щитника. Тот в глухой обороне с трудом выдерживает удары. Скитти помогает еще четверым товарищам и рубит тварь сбоку, пока Тани заваливается с хрипом на землю. Справа раздался невыносимый визг от которого заложило уши. Гном обернулся. Огромная серая масса, похожая на пещерную улитку, легко расшвыривая легионеров и визжа от попадающих в нее заклинаний, быстро перебирая щупальцами, ползет в сторону атакующих ее магов-темных эльфов, а чуть в стороне богиня Керана сцепилась с Багиритом, и земля пылает вокруг сражающихся. Удары огромного молота Высшего Демона Преисподней не могут пока пробить щит богини, но и ее заклинания бессильно стекают по его защите. Быстро приняв решение, скити отбросил в сторону щит, и, подхватив алебарду одного из убитых, силой вогнал ее в щупальце серого чудовища. Лезвие пробило серую кожу монстра, из раны хлынул зеленый хор. От волны вони желудок гнома пополз к горлу. Гном успел ударить во второй раз, прежде чем был отброшен в сторону ответным ударом серого монстра. Скитти открыл глаза. Сколько прошло времени, он не знал, «Понял только, что пока еще жив, и еще понял, что лежит на чем-то теплом». В ушах шумело. Гном начал подниматься с земли и увидел дыру в центре своего нагрудника. Один из шипов на щупальце чудовища пробил его насквозь. «Почему же он еще жив? Или, может, он уже в чертогах подгорных королей?» «Нет, вот причина». Он увидел знамя их легиона. Сейчас запачканное его, Скитти, кровью. Он просто упал на него. Все понятно. Реликвия не дала ему умереть. Каждое такое знамя было мощным артефактом, который придавал сил воинам, идущим под ним в бой, и был серьезно защищен от магии и чужих рук. «Давай, брат, теперь понесу я». С этими словами гном вынул знамя из рук мертвого сковра, тяжело опираясь на древко, выпрямился во весь рост и усмехнулся. «Ну что, мастер Горин, ты хотел, чтобы твоя дочь была женой знаменосца легиона?» Мысленно произнес он и огляделся по сторонам. Их шестой выполнил свою последнюю боевую задачу и дал время перегруппироваться магам и стрелкам. Из атаковавших их тварей прорвалось не больше трети, но их уже добивала успевшая развернуться тяжелая конница герцогов. Вот только их легиона больше не существовало. Заваленное грудами трупов поле, запах гнили, паленой плоти и крови, и невыносимая вонь, исходящая от останков адских созданий. Нет, отдернул он себя. Шестой легион Жеев и погладил теплая древка В это время ветер тронул полотнище, и она улыбнулась с Кити оскаленной кабаньей пастью. Но закончилось еще далеко не все. Кирана, оставшаяся в одиночестве, с трудом отбивала удар от тяжелого молота черного демона. А еще гном видел, что долго ей не выстоять, поскольку та мерзкая тварь, которая чуть не убила его самого, сейчас глядела на богиню. Из глаз демона текли туманные нити, которые ослабляли и замедляли женщину. А та не могла ничего с этим поделать, поскольку была связана атаками фельдмаршала армии преисподней. Помощи ждать неоткуда. Ни рыцари, ни маги не подоспеют». Они слишком далеко. И в тот момент, когда скити раздумывал, что делать, Кирана в отчаянии огляделась по сторонам. И гном ужаснулся тому, насколько страшен был в бою ее облик. И он принял решение. Тварь, которая сковывала богиню, находилась в метрах в тридцати от него. И сейчас ее тело было вытянуто параллельно земле так, что глаза находились в метрах в двух от поверхности скити наклонил древко знамени, словно пику, и с разбега загнал острие в один из глаз чудовища. Удар был настолько силен, что знамя целиком ушло внутрь, а зловонная жижа фонтаном хлынула из лопнувшего глаза. Вой раненой твари перекрыл все звуки в округе. Монстр двумя могучими ударами буквально втоптал в землю обидчика, завертелся на месте не переставая визжать, мгновением позже скрылся в портале. Более не сдерживаемая богиня обрушила серию мощных ударов на неожидавшего этого черного демона. Один из ударов достиг цели, и фельдмаршал Виллиала с пробитой лезвием глоткой рухнул на землю Саакумского ущелья. Когда передовой отряд рыцарей герцога Дарского добрался до места гибели шестого Гномьева, Они увидели жуткую картину. посреди заваленного трупами поля, прямо на земле сидела одетая в чистой зеленой одежды черноволосая девушка, и положив руку на грудь мертвого легионера, молча смотрела ему в глаза. Один из рыцарей хотел что-то сказать, но командор резко поднял вверх руку, призывая к тишине. Тем временем черноволосая закрыла гному мертвые глаза, легко подхватив с земли огромный меч, ни разу не взглянув в сторону рыцарей, растворилась в воздухе.